За нами горы тел кровавых, майор Владимир Раевский. Сей новый Ксеркс стопою силы, как огнь всежгучий к нам притёк, узреть батыевы могилы, сарматов плен и шведов рок. В этих стихах 1812 года уже слышится предвестие Пушкинского среди нечуждых вам гробов. Перед нами Раевский, поэт, солдат, каторжник, неистовый патриот Отечества. Предки Раевского пришли в Россию из Дании. Через князей Глинских Раевские были свойственниками Ивана Грозного, через Нарышкиных Петра Великого. Родился Владимир в Слободе-Хворостянке Старо-Оскольского уезда Курской губернии 28 марта 1795 года, Третий сын надворного советника отставного майора Феодосия Михайловича Раевского и его жены Александры Андреевны в девичестве Фениной. Всего детей было 11, пятеро из них умерли в младенчестве. На сохранившихся прижизненных изображениях отец воплощённый аристократ, утончённые черты красивого лица, мать чуть простоватая, курносая Роевский лицом пошёл в мать. В Хворостянке отец построил на свои деньги церковь. Человек был совестливый, религиозный и щедрый. Старооскольские дворяне несколько раз выбирали его своим предводителем. Будучи годовалым, маленький Володя сильно захворал. Местный врач развёл руками. Позвали знахарку, не справилась. Привезли врача из Курска. Тот сказал, что надежды нет. Послали за священником, изготовили гроб, зная, что страшное неизбежно и не в силах смотреть на это, отец за полночь ушёл спать, рыдавшую мать у волокли подруги. Стеречь детскую смерть осталась няня. С утра вскочили, распахнули двери, ожидая увидеть то, чего никогда родительские глаза видеть не должны. Мальчик сидел на руках у няни и пил с ложечки молоко. Отец рванулся во двор и в минуту изрубил заготовленный гробик топором. В тот день Феодосий Михайлович пел солдатские походные песни, а что еще может столь же остро символизировать победу над смертью? С тех пор сын не болел. Обучали Володю специально выписанные гувернеры, немец и француженка. Уже в детстве он получил так и прижившееся впоследствии прозвище Спартанец. Военные игры занимали его более всего. Отец видел в нём что-то, чего не было в других сыновьях. С матерью напротив отношения не сложились, хотя и не очень понятно, от чего они чурались друг друга, потом об этом будет в стихах. В младенчестве моём я радости не знал. Когда лишь с чувствами с невинностью знакомый к родителям моим я руки простирал, врождённой добротой влекомый, я нежные ласки ожидал. Увы, тогда мой взор суровый взгляд встречал. Я плакал, но ещё несчастья не знал. Сетование 1717-1718. Под родителями здесь даже со скидкой на романтическую позу подразумевается прежде всего мать. Быть может, у рожавшей каждый год Александра Андреевны не хватало сил на всех детей, а на необычного сына в первую очередь. Она просто не успела его толком понять и разглядеть за беременностями, родами, кормлением и похоронами детей. Но есть и другое мнение. Уже в детстве он был чудовищно упрям и своен волен. Родные отмечали привычку ещё совсем маленького Володи выдвигать нижнюю челюсть вперёд. Вид у него становился нарочитый и пугающий. Когда повзрослеет, привычка останется, но все эти гримасы не были игрой или попыткой напугать. Выдвинутая вперёд челюсть отвечала характеру Роевского дерзкому, неуступчивому. Александра Андреевна умрет в 1810 году от чахотки. Последние семь лет ее жизни с Володей она почти не виделась. Отец у одного из соседей выиграл в карты настоящую скифскую каменную бабу, которой было не менее тысячи лет, и поставил ее во дворе. Однако постепенно по деревне пошли слухи, что это баба-колдунья, и от ее каменной ворожбы то корова подохнет, то дом сгорит, К дикому крестьянству присоединилась и жена Феодосия Михайловича. Пришлось бабу убрать и зарыть. А позднее крестьяне приписали смерть барыне злодейству каменной бабы. Нашлись даже очевидцы, которые видели, как каменная баба вылезала ночью из окна покойной. Просто рассказ Эдгара от По. Отец больше не женился. Много лет спустя Раевский будет вспоминать... Любил ли меня отец наравне с братьями Александром и Андреем, я не хотел знать. Но что он верил мне более других братьев, надеялся на меня одного, я это знал. Он хорошо понимал меня, и в письмах своих вместо эпиграфа начинал: "Не будь горд, гордым Бог противен". В моих ответах я начинал: "Унижение паче гордости". Я воспитывался с братьями вместе. Братья не были дружны между собой, но оба они искренне любили меня, и когда мать наша посылала нам деньги на конфеты в пансион, и всегда мне менее, нежели каждому из них, они делились со мною поровну и как бы стыдились за мать. Я не просил никогда у отца денег, даже выигранные мною в карты в хворостянке отдавал ему. Про унижение патча гордости запомним. Отца наш Раевский не послушается. В 1803 году Владимир во след за старшими братьями поступает в московский благородный университетский пансион. В 1811 году определился в дворянский полк при 2-м кадетском корпусе. Полк именовался грубосолдатским. Строевая подготовка – Фортификационные работы, учения, смотры, караулы, манёвры. Характерно, что это было самое престижное заведение подобного рода. Кадеты едва ли не поголовно представители знатных родов, а шефом корпуса был великий князь Константин Павлович, которого, заметьем, родословная кадетов нисколько не смущала. Во время учений, когда ему что-то не нравилось, Он врывался на коней в гущу войска, поливая всех наетборнейшей русской бранью. Впрочем, самым страшным его ругательством было: "Я вам задам конституцию". В случае Роевского угроза эта оказалась в известном смысле провической. Уже в юности он близко общался со многими будущими декабристами, но ему задали конституцию самому первому. Главный товарищ Раевского в те годы, Гавриил Батеньков, будущий герой, поэт и декабрист, тоже, заметим, фактически умерший в младенчестве, только в отличие от Раевского, ожил он к ужасу, а затем счастью родителей уже в гробике, когда тот готовились забивать. Батеньков вспоминал о своем товарище две вещи – И с дня сегодняшнего, кажущейся противоположными по смыслу, а тогда легко стоявшей рядом. Первая. Мы проводили целые вечера в патриотических мечтаниях, проще говоря, грезили войной, славой, победой. Вторая. С ним я в первый раз осмелился говорить о царе якобы от человека и осуждать поступки с нами Цасоревича. И роевский это осуждение не оспаривал. Однако ж всё более критическое отношение к трону не противоречило патриотизму, но напротив, именно патриотическим чувством и было порождено, о чём мы ниже ещё поговорим подробнее. Воспитанием дворянского полка занимался полковник Маркевич, артиллерист, автор лучшего на тот момент в России артиллерийского руководства. Раевский не только станет поэтом, но напишет и ряд сугубо профессиональных работ по военному делу: теория стрельбы, о свойствах полигонов и так далее. Наряду с Денисом Давыдовым перед нами исключительный случай в русской литературе, когда сочинитель был ещё и военным тактиком. На своё несчастье, зато в пользу собственной страшной и знаменитой судьбы Раевский изучил в пору учёбы не только стрельбу по живым мишеням, но и вольность уже отправленного в Сибирь родища его же путешествия из Петербурга в Москву и труды всяких европейских вольнолюбцев и смутьянов. Однако в ближайшие годы эти знания применить он не сможет. Применит и самым подробным образом совсем иным. В мае 1812 года Раевский сдал экзамены на прапорщика артиллерии и получил направление в 23-ю артиллерийскую бригаду. На границе России стояло 450 тысяч войск Наполеона. Надежда на чудо была ничтожна. Не потерявший некоторого влияния в силу прежних знакомств отец Раевского предложил ему остаться в Петербурге, это можно было устроить. Сын категорически отказался. До войны оставалось 3 недели. С Батеньковым они получат направление в разные места и расстанутся с тем договором, что увидятся при первой же возможности, которая не за горами. Знали бы они, что встретятся за всю жизнь считанные разы, причём второй раз в тюремном коридоре, проходя мимо друг друга. Зато доживут до преклонных лет и сложится так, что два сильных ещё старика будут переписываться, отправляя друг другу письма из Сибири в Сибирь. К этому времени каждый из них сначала вырастет в чинах, потом все чины растеряет и многие годы проведёт в тюрьмах и в ссылках. Чтобы сверить часы, в России надо жить долго. 23-й артиллерийской бригады, куда попал Раевский, командовал подполковник Лавр Львович Гулевич. Она входил в IV пехотный корпус под командованием генерал-лейтенанта Александра Иванча Астермана Толстова. Раевский уже будет в составе бригады, когда случатся крупные бои. Начало войны при Островно и Витебске. Чтобы обеспечить отход основных частей, Барклай де Толли приказал Астерману Толстовому и верному ему корпусу задержать Мюрата. 13 июля Авангард Мюрата подошёл к островно. Остерман Толстой решил принять бой. Свои войска развернул в две линии поперёк дороги, ведущей на Витебск. Дело вскоре завязалось самое жестокое. Когда было доложено графу Остерману Толстому о многих убитых и прозвучал вопрос, как быть, он, прислонившись к берёзе и нюхая табак, ответил: "Стоять и умирать". Четвёртый корпус упорно стоял на своей позиции, констатируют историки. Полковые командиры доносили о больших потерях, но задачу, поставленную отряду, необходимо было выполнить, от её выполнения зависела судьба Первой армии. Выдержка не покидала Астермана Толстова ни на минуту. Батарейному начальнику доложившему, что больше половины орудий подбито, Астерман Толстой, продолжая невозмутимо нюхать табак, ответил: "Стреляйте из остальных". Сражение у Островно и продолжавшиеся бои под Витебском задержали неприятеля на несколько дней. Согласно формулярному списку, первое своё отличие Роевский получает 7 августа под стелением Борыкина. Ему напомним всего 17 лет, но стрелял он при отлично и самообладание имел редко. Историк Илья Ульянов так описывает работу артиллеристов. «Сомкнутый строй пехоты попадал в зону действенного артиллерийского огня, находясь не далее километра от батареи. Люди в первых шеренгах пехотных батальонов напряженно наблюдали за деловитой суетой артиллеристов на хорошо заметной неприятельской батарее. Наконец, расчеты у пушек замирали». Блестящие или уже закопченные стволы приземистых чудовищ жадно выцеливали близкие жертвы. Время замедляло свой бег. От поднесенных пальников загорались запальные трубки, струи огня и дыма били вверх, но тут же вся батарея скрывалась за мощными вспышками выстрелов. Залп. При скорости ядра или гранаты от 300 до 400 метров в секунду проходило до 3 секунд от момента выстрела до падения снаряда. Ожидание приближающейся смерти был ужасно. Ранние стихи Раевского точных датировок не имеют, однако есть мнение, что его песнь воинов перед сражением была начитана к каноне Бородинской битвы и затем дописана уже в 1713 году. Сыны полуночи суровой, мы знаем, смело смерть встречать, Нам бури, вихрь и хлад знакомы, Пускай с полсветом хищный тать, Нахлынул злобой ополченный, В пределы наши лавр стяжать, Их сон мы буйные и нещетны, Но нам не нужно их считать. Сочинение знаменательное, по-русски самурайское. Сыны полуночи суровой, Мы знаем смело смерть встречать. Отлично сказано, на том державенском сломе языка, которым спустя сто лет, а потом и двести, будут пользоваться как самой новейшей поэтической методой. Уже ль страшится нам могила? И лучше ль смерти плен отцов? Ерем и стыд отчизны милой и власть надменных пришлецов? Пусть дети неги и порока С увялой рабской душой Трепещут гибельного рока Неразлучимого с войной И спят на ложе пресыщения, Когда их братья кровь льют, По стыдной доле их презрения Во тьме дни слабых протекут. Но, други, луч блеснул деньницы, Туман редеет по полям, И вестник утра гром старицей зовёт дружины к знаменам, к мечам. Там ждёт нас подвиг славы, пред нами смерть и огнь и гром, за нами горы тел кровавых и враг с растерзанным челом. В ночь перед Бородином Владимир переоделся в белое, смерть встречать. Сидел у костра со своими солдатами, пересказывал им греческие мифы. А те внимательно слушали этого пацана, борчука, но они уже видели его в деле. Старый артиллерист просил уточнить про Афродиту. Наказали её за измену или обошлось? Раевский сказал: "Да, приковали к ложу вместе с любовником". Наказание солдату скорее показалось неразумным. А ежели в избе такое, так и спотыкаться об них всю жизнь и детям срамно смотреть однако просьбу старого солдата неожиданно поддержали и все остальные господин прапорщик нельзя ли отписать жёнам что за измену господь накажет обязательно пусть боятся в бородинском сражении владимир ираевский командовал двумя орудиями вся его 23-я батарейная рота была разделена и вводилась командованием по мере необходимости. Роевский вспоминал так: "Я составлял единицу в общей численности. Мы или вернее сказать, все вступали в бой с охотой и ожесточением против этого нового оттила. А о собственных чувствах я скажу только одно: если я слышал вдали гул пушечных выстрелов, тогда я был не свой от нетерпения, и так бы и перелетел туда. Полковник это знал, и потому, где нужно было послать отдельно офицера с орудиями, он посылал меня. Согласно документам, подполковник Гулевич, находясь в артиллерийском резерве при двенадцати орудиях, среди них два Раевского, был выдвинут в помощь Багратиону, и, быв поставлен на высотах, с отличным успехом действовал вовремя внеприятельским батареям, заставил он и отритироваться и опрокидывал неоднократно усилившегося неприятеля. Творилось невообразимое. Грохот снарядов в какой-то момент стал непрерывным, как камнепад. Солнце исчезло в дыму, повсюду лежали изуродованные и убитые. Жуткая жара, запах железа, гари, человеческой муки и гибели. Солнце исчезло в дыму, повсюду лежали изуродованные и убитые. Французские гренадеры со штыками наперевес подошли на картечный выстрел с какого-то орудия молодого Раевского били прямой наводкой. Вот их лица, вот в рассеивающемся дыму лежат изувеченные трупы. Скорым действием из орудий и цельными выстрелами много вспоспешествовали к поражению неприятельских стремительно бросившихся колонн. Скупа на торжественно сообщают документа «Каски и латы, сверкая, взлетали над всеми рядами», напишет французский мемуарист, полковник Любен Греуа о том дне. «Выобразите себе, как падает заряд посреди бегущих батареи людей и разлетаются ввысь и в стороны сияющие доспехи». Когда Владимир Раевский писал «За нами горы тел кровавых», тут не было никакой поэтичности, никакого... гиперболизма, только констатация горы кровавых тел, без рук, без голов, кости наружу, внутренности на августовской траве, смертельной зной. И каждый этот блестящий гренадерский штык может спустя минуту оказаться в твоём животе. Затем Роевский был переведён на позиции в деревню Горки. Батарейные окопы на 32 орудия, прикрывавшие новую Смоленскую дорогу, именно здесь на тот момент находился поэт Фёдор Глинка. Там же при батарее на Горицком кургане, непосредственный начальник Гулевича, а следовательно и Роевского, командир 23-й пехотной дивизии генерал-майор Александр Николаевич Бахметьев потерял ногу. Чтобы соединить судьбы Ещё нескольких поэтов. Напомним, что Бахметьева спас в тот день Вяземский, а позже именно к Бахметьеву, даже без ноги, собиравшемуся вернуться в действующую армию, пошёл адъютантом Батюшков. Тем временем на курганной высоте, отлично видимой из позиции Горицкого кургана, началась очередная атака французов. Находившийся на тех же, что и Владимир Раевский, позициях его однополчанин поручик Родожицкий писал: Вице-король итальянский делал последний приступ на наш курганный люнет. Батарейный и ружейный огонь, бросаемый из него во все стороны, уподоблял тот курган огнедышащему жерлу. Притом блеск сабель, плашей и штыков Дымов и лад от ярких лучей заходящего солнца всё вместе представляло ужасную и величественную картину. Мы от деревни Горки были свидетелями этого кровопролитного приступа. Кавалерия наша мешалась с неприятельской в жестокой сече, стрелялись, рубились и кололи друг друга со всех сторон. Уже французы подошли под самый люнет, и пушки наши после окончательного залпа умолкли. Глухой крик давал знать, что неприятели ворвались на вал и началась работа штыками. Французский генерал Калинкур первый ворвался с тыла на редут и первый был убит. Кирасиры же его встреченные вне окопа нашей пехоты были засыпаны пулями и прогнаны с большим уроном. Между тем пехота неприятеля лезла на вал со всех сторон и была опрокидываема штыками русских вров. который наполнялся трупами убитых. Но свежие колонны заступали места разбитых и с новой яростью лезли умирать. Наши с равным ожесточением встречали их и падали вместе с врагами. Наконец, французы с бешенством ворвались в Люнет и кололи всех, кто им попадался, особенно потерпели артиллеристы, смертоносно действовавшие на батарее Тогда курганный люнет остался в руках неприятелей. Это был последний трофей истощенных сил их. Груды тел лежали внутри и вне окопа. Почти все храбрые защитники его пали. В той вечерней перестрелке Владимир Раевский был ранен в левое плечо к артечию, но остался при своих орудиях. После Бородина он получит золотую шпагу с надписью «За храбрость». В ночи уже едва держа перо, писал письмо домой: "Отец, я жив". Получив весточку от сына Феодосия Михайлыча, раздал на радостях всем работникам по рублю серебром. Бывший военный, родным сердцем он сумел из своего далёка догадаться о кромешных масштабах случившегося сражения. В послании к дочери Роевский напишет: "Под гулами убийственных громов И стонами в крови лежащих братьев я встретил жизнь, вошла моя заря. Вот уж воистину заря кровавая. Началось отступление. Части Наполеона пытались организовать преследование, но в целом неуспешно. Российская армия не бежала, но отходила, соблюдая порядок, что отмечали и французы. В случае необходимости русские давали встречные бои, 29 августа Роевский участвует в бою под Татаркиным. Оставив Москву, Кутузов отдал приказ устроить фальшивое движение казачьих отрядов по Рязанской дороге, чтобы не дать понять Наполеону, куда именно отступала русская армия. Отряды Наполеона двигались в самых разных направлениях. Однако с Рязанской, Тульской и Калужской дорог пришли донесения, что русских войск нет. Сто тысяч человек исчезли. Один из наполеоновских отрядов следовал по дороге от Подольска к Чирикову. Туда были перекинуты войска, в том числе 4-й пехотный корпус, где нес службу Владимир Раевский. Таким образом, 13 сентября, после вступления противника в соприкосновение с прикрывавшими правый фланг русских войск отрядами, ему удалось нащупать место, где расположились главные силы Кутузова, пишет историк Бессонов. Утром 15 сентября Наполеон уже знал, что русские армии находятся на старой Калужской дороге в одном переходе от Москвы. Поэтому Наполеон, передав под командование Мюрата 5-й армейский корпус и 3-й корпус кавалерийского резерва, приказал ему напасть на русские войска и отбросить их на несколько переходов от Москвы вплоть до Аки, Находившийся в составе 4-го корпуса поручик 11-й артиллерийской бригады Радожицкий рассказывает, что 14 сентября русские войска переменяли боевые позиции и маневрируя отступили до вечера не более 8 верст, также без выстрела. Неприятель, казалось, не знал в точности наших сил, был осторожен, Маневрируя также за нами, постепенно приближался и к ночи остановился в верстах в трёх от нас. Так Раевский с двумя своими пушками оказался в числе той русской части, что была на самом пике соприкосновения с силами Наполеона. В предписаниях, посланных 15 сентября из главной квартиры Кутузова, продолжает без сонов Указывалось Остерману Толстому на рассвете 16 сентября атаковать противника, разбить его и прогнать, если удастся до Подольска. В который раз все и наш товарищ Раевский были страшно взбудоражены, а так же вместо этого Остерман Толсто решил отступить, дабы занять более выгодную позицию. Неприятель шёл по пятам, приходилось время от времени отстреливаться. Наконец, 17 сентября у Чирикова произошёл бой. Четвёртому пехотному корпусу Раевского пришлось столкнуться с резервной кавалерией Мюрата. В отряде нашем писал Родажицкий: до полудня было спокойно. Уже перед вечером в 4 часа неприятель стал развёртывать свои колонны по ту сторону возвышенного берега реки Мочи. Целый час рассматривал он нас, ничего не предпринимая, потом начал спускаться через речку на нашу сторону, в долину, сперва пол взвода кавалерии, потом взвод, эскадрон и так далее, всей массою, не подкрепив этого движения артиллерией. Мы позволили им приблизиться сажень на 200 в добром порядке. потом вдруг из всех батарей с линии пустили ядрами и гранатами, так что в несколько минут расстроили тактику кавалерии, которая мигом улетела за речку и темна с довольно потешила